Бокал был большим, очень большим и очень высоким. И содержал один из тех специальных коктейлей, что, как правило, смешивается из очень густых и очень крепких ингредиентов. Хотя нет, немного не так. Ингредиенты, наоборот, наливают крайне осторожно, чтобы они располагались слоями. И название этим коктейлям дают, как правило, очень красивые. «Светофор» или, допустим, «Месть радуги». Но честные бармены называют их просто «Прости, прощай, мой бедный мозг». А еще в коктейле плавал листик салата. Ломтики лимона и ананаса были кокетливо надеты на посыпанный сахарным песком край бокала. Однако и на этом создатель коктейля не успокоился. Еще из бокала торчали два бумажных зонтика – розовый и синий с вишенками на самых верхушках, плюс льдинки в виде маленьких слоников. В общем, извратились по полной. Гулять так гулять. Да, а места, в которых обычно пьют такие коктейли, называются, к примеру, Кококабана. Бог вина с предвкушением потянулся к бокалу. Он очень любил такие коктейли. Откуда-то долетели звуки румбы. К Богу прижимались две приятные во всех отношениях девушки. Ночь обещала быть томной. Впрочем, для Бога вина все ночи были такими. «Счастливого Рождества!» провозгласил он, поднимая бокал. И чуть позже... «Никто ничего не слышал!» Кто-то дунул в бумажную пищалку. «Нет, я серьезно!» «Как будто что-то бренкнуло. Никто ничего не слышал, поэтому Бог всего лишь пожал плечами и толкнул локтем одну из собутыльниц. «Ну что, хлопнем еще по паре бокальчиков и поедем в один клуб, ты не против?» Игриво осведомился он. «А потом...»